Джером Селлинджер. Хорошо ловится рыбка-бананка. В гостинице жили 97 нью-йоркцев, агентов по рекламе. И они так загрузили междугородный телефон, что молодой женщине из 507 номера пришлось ждать полдня, почти до половины третьего, пока ее соединили. Но она не теряла времени зря. Она прочла статейку в женском журнальчике, Карманный формат под заглавием Секс либо радость, либо ад Ах. Она вымыла гребенки и щетку Она вывела пятнышко с юбки от бежевого костюма Она переставила пуговку на готовые блузки Она выщипнула два волосика, выросшие на родинке И когда телефонистка наконец позвонила Она, сидя на диванчике у окна, уже кончала покрывать лаком ногти на левой руке. Но она была не из тех, кто бросает дело из-за какого-то телефонного звонка. По ее виду можно было подумать, что телефон так и звонил без перерыва с того дня, как она стала взрослой. Телефон звонил, а она наносила маленькой кисточкой лак на ноготь-мизинца, тщательно обводя лунку. Заметила крышку на бутылочке с лаком И, встав, помахал в воздухе левой, еще не просохшей рукой Другой, уже просохшей Она взяла переполненную пепельницу с диванчика И перешла с ней к ночному столику mm -hmm. Телефон стоял там Сев на край широкой, уже оправленной кровати Она после пятого или шестого Или десятого сигнала Подняла телефонную трубку. Алло? Мюрель, это ты? Да, мам, здравствуй. Как вы все поживаете? Безумно за тебя волнуюсь. Почему ты не звонила? Как ты, Мюрель? Я тебе пробовала звонить и вчера, и позавчера вечером, но телефон тут... Ну как ты, Мюрель? Чудесно. Только жара ужасающая. Такой жары во Флориде не было уже... Почему ты мне не звонила? Я волновалась, как ты там Мамочка, милая, не кричи на меня Я великолепно тебя слышу Я пыталась дозвониться два раза И сразу... Я уже говорила папе вчера, что ты, наверное, будешь вечером звонить Нет, он все равно Скажи, как ты, Мюрель? Только правду, Это только... Все чудесно, мама, ну перестань Спрашивать одно и то же Когда вы приехали? Не помню В среду утром, что ли, не помню Кто вел машину? Кто? Кто? Да он сам <гас> Ой, Но только не ахай Он правил осторожно, я просто удивилась Он сам правил? Ну, Мирель, ты мне дала честное слово Мама, я же тебе сказала Он правил очень осторожно Кстати, не больше пятидесяти в час <гас> Ни разу не... А он не фокусничал? Ну, помнишь, как тогда с деревьями? Мамочка Я же тебе говорю, он правил очень осторожно. Перестань, пожалуйста. Я его просила держаться посреди дороги. И он послушался, он меня понял. Он даже старался не смотреть на деревья. Видно было, как он старается. Кстати, папа уже отдал ту машину в ремонт. Нет, еще запросили 400 долларов за одну только... Но, мамочка, Симор обещал папе, что он сам заплатит. Не понимаю, чего ты... Посмотрим, посмотрим. А как он себя вел в машине и вообще? Хорошо. Он тебя не называл этой ужасной кличкой? Нет. Он меня зовет по-новому. Как? Ну не все ли равно, мама. Нурель, мне необходимо знать. Папа говорил? Ну О -о -о. ладно. Он меня называет Святой Бродяжка выпуска 1948 года. Ну ничего тут нет смешного, Анариэль. Абсолютно не смешно. Это ужасно. Нет, это просто очень грустно. Когда подумаешь, как мы... Мама, погоди, послушай. Помнишь ту книжку, он ее прислал мне из Германии, помнишь? Ну какие-то немецкие стихи. Куда я ее девала, не помню. Ломаю голову и не могу. Она у тебя. Ты уверена? Конечно. То есть она у меня, у Фредди в комнате. Ты ее тут оставила, а место в шкафу... В чем дело? Она ему нужна, что ли? Нет.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 Это так грустно. Папа вчера говорил... Одну секундочку, мамочка. Дочь подошла к окну взять сигареты с дивана. Закурила и снова села на кровать. Мама, Мирель, Ты... выслушай меня внимательно. Слушаю. Папа говорил с доктором Сильским. Ну? Он все ему рассказал, по крайней мере, так он мне говорит. Но ты знаешь папу и про деревья, и про истории с окошком, и про то, что он сказал бабушке, когда она обсуждала, как ее надо будет хранить. И что он сделал с этими чудными цветами-открыточками. Помнишь «Бермудские острова» словом про все? Ну. ну и вот, во-первых, он сказал сущие преступления, что военные врачи выпустили его из госпиталя Честное слово, он определенно сказал папе, что не исключено, никак не исключено То Симов совершенно может потерять способность владеть собой Честное благородное слово а, а здесь в гостинице есть психиатр Кто? А как фамилия? Не помню, Ризер что ли <сих> Говорят, очень хороший врач Ни разу не слыхала?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 Ты обожглась и сильно? Слушай, от чего же ты не мазалась бронзовым кремом? Я тебе положила в чемодан. Он сам дин? День... Мазалась, мазалась и все равно сожглась. Вот ужас. Где ты обожглась? Вся, мамочка, вся с ног до головы. Вот ужас.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 Сказала... А почему он вдруг спросил? Не знаю, мама. Наверное, потому что Симор такой бледный, худой. В общем, после бинго он и его жена пригласили меня чего-нибудь выпить. Я согласилась. Жена у него чудовище. Помнишь то жуткое вечернее платье? Мы его видели в витрине у Бонвита. Ты еще сказала, что для такого платья нужна тоненькая-притоненькая. Э, то зеленое, да? Вот. Угу. Она и была в нем. А бедра у нее... Она все ко мне приставала, не родняли Симор той Сюзанне Глазку, у которой мастерская на Мэдисон-авеню, шляпы. М -м, а он-то что говорил, этот доктор? Да так ничего особенного. И вообще мы сидели в баре, шум ужасный. Да, но все-таки ты ему сказала, что он хотел сделать с бабусиным креслом. Нет, мамочка, никаких подробностей я ему не рассказывала. Ну, может быть, удастся с ним еще поговорить. Он целыми днями сидит в баре. А он не говорил, что может так случиться, ну, в общем, что у Симора появятся какие-нибудь странности, что это э, для тебя опасно? Да нет, видишь ли, мама, для этого ему нужно собрать всякие данные, ну, про детство и всякое такое Я же сказала, мы почти не разговаривали, в баре стоял ужасный шум Ну что ж, а как твоя синяя пальтишка? Ничего, прокладку из-под плеч пришлось вынуть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 Юбочку носишь? Она слишком длинная, я же тебе говорила. Мюриэль, ответь мне в последний раз, как ты? Все в порядке? Да, мамочка, да. В сотый раз, да. И тебе не хочется домой? Нет, мамочка, нет. Папа вчера сказал, что он готов дать тебе денег, чтобы ты уехала куда-нибудь одна и все хорошенько обдумала. Ты могла бы совершить чудесное путешествие на пароходе. Мы бы думать, что нет, тебе надо. Нет, мамочка, спасибо. Мама, этот разговор влетит Только подумать, как ты ждала этого мальчишку всю войну То есть, э, только подумать, как все эти глупые молодые жены... Мамочка, давай прекратим разговор Симмер вот-вот придет А где он? На пляже На пляже? Один? Он тебя прилично ведет на пляже? Слушай, мама, ты говоришь про него, словно он буйно помешан Ничего подобного, Мирелия, что ты? Во всяком случае, голос у тебя такой А он лежит на песке и все. Даже халат не снимает. Не снимает халат? Почему? Не знаю. Наверное, потому что он такой бледный. Боже мой! Но ведь ему необходимо солнце. Ты не можешь его заставить? Ну, ты же знаешь Симора. Он говорит, не хочу, чтобы всякие дураки глазели на мою татуировку. Ну, у него же нет никакой татуировки. Или он в армии себе что-нибудь наколол? Нет, мамочка. Нет, миленькая. А, знаешь что? Давайте я позвоню завтра. Мюрель, выслушай меня. Только внимательно. Слушаю, мамочка. В ту же секунду, как только он скажет или сделает что-нибудь странное, но ну, ты меня понимаешь, немедленно звони, слышишь? Мама, Но ну я не боюсь Симора. Ну реально, дай мне слово. Хорошо, даю. До свидания, мамочка. Поцелуй папу. И повесила трубку. Симый глаз. Семи глаз, семи глаз, сказала Сибилла Карпентер, жившая в гостинице со своей мамой. Где семи глаз? Кисенька, перестань, ты маму замучила. Стой смирно, слышишь? Миссис Карпентер растирала маслом от загара плечики Сибилы спинку и худенькие, похожие на крылышки, лопатки. Сибил, кое-как удерживаясь на огромном, туго надутом мячике, сидела лицом к океану. На ней был желтенький, как канарейка, купальник, труський лифчик, Хотя она еще прекрасно могла обойтись и без оливчика Сибилочка, кисонька, сиди смирно. А где мой семейный класс? Миссис Карпентер вздохнула. Ну вот. Она завинтила крышку на бутылочке с маслом. И беги теперь, киска, играй. Мамочка пойдет в отель и выпьет мартини. Смитс, Хабель, оливку принесет тебе. Вырвавшись на волю, Сибила Стремглав добежала до пляжа, потом свернула к рыбачьему павильону, по дороге она остановилась, брыкнула ножкой мокрый развалившийся дворец из песка и скоро очутилась далеко от курортного пляжа. Она прошла с четверть мили и вдруг понеслась бегом прямо к дюнам на берегу. Она добежала до места, где на спине лежал молодой человек. Пойдешь купаться, синий глаз. Шеф вздрогнул, схватился рукой за отворот купального халата, потом перевернулся на живот. И скрученное колбасой полотенце упало свой глаз. Он прищурился на Сибилу. А, -а, -а. привет, Сибилочка. Пойдешь купаться? Только тебя и ждал. Какие новости? Чего? Новости какие? Что в программе? Мой папа завтра прилетит на аэроплане Сказала Сибила, подкидывая ножка песок. Только не мне в глаза, крошка Юноша придержал себе на ножку Да, пора бы твоему папе приехать Я его с часу на час жду Да, с часу на час А где та тетя? Та тетя? Юноша стряхнул песок с негустых волос Это ну, сказать, Сибилочка Она может быть в тысячи мест Скажем, у парикмахера Красится в рыжий цвет Или у себя в комнате Шьет кукол для бедных деток. Он все еще лежал ничком и теперь, сжав кулаки, поставил один кулак на другой и оперся на него подбородком. Ты лучше спроси меня что-нибудь попроще, Сибилочка. А Чего у тебя костюмчик красивый, прелесть. Больше всего на свете люблю синие купальнички. Сибила посмотрела на него, потом на свой выпеченный животик. Да он желтый, он же желтый. Правда? Ну-ка, подойди. Сибила сделала шажок вперед. Ну, ты совершенно права. Дурак я, дурак. Пойдешь купаться? Надо обдумать. Имею в виду, Сибилочка, что я серьезно обдумываю это предложение. Сибила ткнула ногой надувной матрасик, который ее собеседник подложил под голову вместо подушки. Надуть надо. Ты права. Вот именно. Надуть Даже сильнее, чем я намеревался до сих пор. Он вынул кулаки и упер с подбородком в песок. Сибилочка, ты очень красивая. Приятно на тебя смотреть. Расскажи мне про себя. Он протянул руки и обхватил сибильные щиколотки. Я Козерок, а ты кто? Шерон Люпшиц говорила, ты ее посадил к себе на рояльную табуретку. Неужели Шэрон Липшуц так и сказала? Сибила энергично закивала. Он выпустил ее ножки, mm. скрестил руки и прижался щекой к правому локтю. Ничего не поделаешь. Сама знаешь, как это бывает, Сибилочка. Сижу, играю. Тебя нигде нет. А Шерон Липшиц подходит и забирается на табуретку рядом со мной. Что же, мне столкнуть ее, что ли? Столкнуть? Ну, нет, нет. И она это не способен. Но знаешь, что я сделал? Угадай. Что? Я притворился, что это ты. Сибил сразу нагнулась и начала копать песок. Пойдем купаться. Так и быть. Кажется, на это я способен. Другой раз ты ее столкни. Кого это? Шерон Липшиц. Ах, Шерен Липшиц. Как это ты все время про нее вспоминаешь? Мечты и сны. Он вдруг вскочил на ноги и взглянул на океан. Слушай, Сибилочка, знаешь, что мы сейчас сделаем? Попробуем поймать рыбку-бананку Кого? Рыбку-бананку Он снял халат Плечи у него были белые, узкие Плавки ярко-синие Он сложил халат, сначала пополам, в длину Потом свернул, втрое Развернув полотенце, которым перед тем закрывал себе глаза, он разослал его на песке и положил на него свернутый халат. Нагнувшись, он поднял надувной матрасик и засунул его под мышку. Свободной левой рукой он взял Сибилу за руку. Они пошли к океану. Ты тоже наверняка не раз видела рыбок бананов Сибил покачал головкой. Не может быть. Да где ж ты живешь? Не знаю. Как это не знаешь? Не может быть. Шерен Липшидт и то знает, где она живет, а ей всего три с половиной. Сибила остановилась и выдернула руку. Потом подняла ничем не приметную ракушку и стал рассматривать. С подчеркнутым интересом. Потом бросила ее. Шашновый лес, Коннектикут. И пошла дальше, выпить в животик. Шашновый лес, конетикат. А это случайно не около соснового леса? В Коннектикете? Сибила посмотрела на него Я там живу Я живу в шашновый лес Коннектикут. Она пробежала несколько шашков Подхватила левую ступню левой же рукой И запрыгала на одной ножке Да чего ты все хорошо объяснила Просто прелесть Сибила выпустила ступню Ты читал мегритенок самбо? Как странно, что ты меня об этом спросила Понимаешь, только вчера вечером я его дочитал Он нагнулся, взял ручонку Сибилы Тебе понравилось? А тигры бегали вокруг дерева? Да, я даже подумал А когда же они остановятся? В жизни не видел столько тигров Их всего шесть Всего? Переспросил он А по-твоему это мало? Ты любишь воск? Спросила Сибила Что? Ну воск Очень люблю, а ты? Сибил кивнула Ты любишь оливки? Оливки? Ну еще бы Оливки с воском Я без них ни шагу Ты любишь Шерон Любшиц? Да, да, конечно. И особенно я ее люблю за то, что она никогда не обижается, собачек. У нас в холле, в гостинице, например, Карликова бульдожку той дамы из Канады. Ты, может быть, не поверишь, но есть такие девочки, которые любят тыкать в этого бульдожку палками, а вот Шерон никогда. Никого она не обижает, не дразнит. За это я ее люблю. Сибилл молчала. А я люблю жевать свечки. Это все любят. Ух, холодная Он опустил надувной матрасик на воду Нет, погоди, Семеночка, давай пройдем подальше Они пошли в брод, пока вода не дошла Сибили до пояса Тогда юноша поднял ее на руки О! и положил на матрасик О! А ты никогда не носишь купальные шапочки? Не закрываешь головку? Не отпускай меня! Дыши крепче! Простите, мисс Карпентер, я свое дело знаю А ты лучше смотри в воду, карауль, рыбку-бананку. Сегодня отлично ловится рыбка-бананка. А я их не вижу. Вполне понятно. Это очень странные рыбки, очень странные. Он толкал матрасик вперед, вода еще не дошла ему до груди. И жизнь у них грустная. Знаешь, что они делают, Сибилочка? Девочка покачала головой. Понимаешь, они заплывают в пещеру, а там... Куча бананов Посмотреть на них, когда они туда заплывают Рыбы как рыбы Но там они ведут себя просто по-свински Одна такая рыбка, бананка Заплыла в банановую пещеру И съела там 78 бананов Он подтолкнул плотик с пассажиркой Еще ближе к горизонту И конечно, они от этого так раздуваются Что им никак не выплыть из пещеры В двери не пролезают Дальше не надо А после что? Когда после? О чем ты? О рыбках-бананках Ах, ты хочешь сказать После того, как они так наедаются бананов Что не могут выбраться из банановой пещеры? <сёк> да Грустно мне об этом говорить, Сибилочка Умирают они Почему? Заболевают банановой лихорадкой Страшная болезнь Смотри, волна идет Давай ее не замечать, давай презирать ее Мы с тобой гордецы Он взял в руки Сибириной щиколотки И нажал вниз Плотик подняло на гребень волны Вода залила светлые волосики Сибилы Но в ее слышался только восторг Когда плотик выпрямился Она отвела с лба прилипшую мокрую прядку и заявила А я ее видела Кого, радость моя? Рыбку-бананку Не может быть А у нее были во рту бананы? Да, шесть Юноша вдруг схватил мокрую ножку Сибилы Она свесила ее с плотика и поцеловал пятку Фу! Сама ты фу Поехали назад, хватит тебя Нет Жаль, жаль Он подтолкнул плотик к берегу, где Сибила спрыгнул на песок Он взял матрасик под подмышку и понес на берег. Прощай! Крикнула Сибила и без малейшего сожаления побежала к гостинице Молодой человек надел халат, плотнее запахнул отворот и сунул полотенце в карман. Он поднял мокрый, скользкий, неудобный матрасик и взял его под мышку. Потом пошел один по горячему, мягкому песку гостиницы. В подвальном этаже дирекция отеля просила купальщиков подниматься наверх только оттуда, Какая-то женщина с намазанным цинковой мазью носом Вошла в лифт вместе с молодым человеком Я вижу, вы смотрите на мои ноги Простите, не расслышала? Я сказал, вижу, вы смотрите на мои ноги Простите, но я смотрела на пол Она отвернулась к дверцам лифта Хотите смотреть мне на ноги, так и говорите Зачем это вечное притворство, черт возьми Выпустите меня, пожалуйста Торопливо сказала женщина-лифтерша Дверцы лифта Открылись Женщина вышла, не оглядываясь Ноги у меня совершенно нормальные Не вижу никакой причины, чтобы так на них глазеть Пятый, пожалуйста И он вынул ключ от номера из кармана халата Выйдя на пятом этаже Он прошел по коридору И открыл своим ключом двери 507 номера Там пахло новыми кожаными чемоданами И лаком для ногтей Он посмотрел на молодую женщину Та спала на одной из кровати. Он подошел к своему чемодану, открыл его и достал из-под груды рубашек и трусов трофейный пистолет. Он достал обойму, посмотрел на нее, потом вложил обратно. Он взвел курок, потом подошел к пустой кровати, сел, посмотрел на молодую женщину. Поднял пистолет И пустил себе пулю В правый висок